Она еще немножко подумала и продолжала. Предположим, что мы будем играть на той струнке, которую в нем подметили. Предположим, моя совесть... А мы знаем, какова эта совесть, душа моя. Итак? Предположим, совесть не позволяет мне молчать о том, что эта девчонка-выскочка рассказала мне о предложении секретаря. Предположим, совесть заставляет меня передать все это мистеру Боффину. Пожалуй, мне это нравится. Предположим, я сумею внушить мистеру Боффину, что моя тонкая душевная организация, чувствительность и мое благородство... Положительно, мне это очень нравится. Внушить мистеру Боффину? что наша тонкая душевная организация и мое благородство так. не позволяют нам молчать о таком корыстном и подлом умысле секретаря так, так. о том что он преступно обманывает доверие своего хозяина прекрасно сыграна дорогая Положим. Так. Я поделилась своими добродетельными сведениями с моим образцовым супругом, и он, по свойственной ему честности, сказал: Но ну но. -ну. Софрония, это возмутительно. Вы должны немедленно открыть глаза а? мистеру Бофину. Опять-таки мне это нравится, Сафрония. Вы сказали, что его хорошо стерегут, но если он уволит секретаря. можно найти его уязвимое место. Ха-ха-ха! Блеск! Объясняйте дальше, Софрония. Ну. Оказав ему такую важную услугу, открыв глаза на вероломство человека, которому он доверял, мы будем иметь право на его внимание и доверие. Чего можно этим добиться, трудно сказать. Подождем. А подождать придется. Вероятно, мы добьемся всего, чего пожелаем. Ха, вероятно. Как вы думаете, смогли бы вы заменить секретаря? Ха, невозможного тут нет, Софрония. Этого можно добиться. Представить только. Мистер Альфред Лэммл, секретарь, самого золотого мусорщика. Это же тысячи фунтов. Мистер Лэм улыбнулся и погладил ее по голове.